Дерези же он ценил ее сдержанность и обособленность. Из всех детей дочка более всех походила на него. Ее первым словом стала «папа», а вторым «нет», которое она выговаривала как «не». «Хочешь это?» «Не». «Помочь тебе?» «Не». «Можно папа возьмет милок? «Не». Она сама брала то, что ей нужно, и отдавала лишь тогда, когда ей было угодно. На Терезу не оказывали влияния чужие слова и ожидания, и Йоран ценил в ней это. Такая маленькая, а сила воли вон уже какая. Иногда на работе он прикусывал губу, чуть не выпали в то, что отныне первым приходило на ум. — Йоран, можешь принести ящик пива? — Нет. Нет, так он не мог сказать, даже если бы очень захотел. Арвиду было пять, а Улафу семь. Сестренкой немало мало интересовались, скорее терпели ее присутствие. Тереза обычно вела себя тихо, но если кто-то пытался заставить ее делать то, что она не хочет, то тут же слышались яростные «не», и дело могло закончиться настоящим припадком. В ее сознании имелась четкая граница дозволенного. Стоило кому-то ее пересечь, и Тереза становилась невыносимой. Любимой игрушкой Терезы стала маленькая плюшевая змейка зеленого цвета, которую ей купили в зоопарке Кульморден. Она назвала ее Бам-Бам. Как-то, когда девочке было полгодика, Арвид решил поддразнить ее и попытался отнять змейку, потянув за хвост. Тереза крепко ухватилась за голову игрушки и закричала. «А вине? Но брат не унимался. Девочка так крепко вцепилась в змею, что свалилась ничком на пол, так и не выпустив игрушку из рук. Арвид рванул змею посильней, и она вылетела из цепленных ладоней сестры, которая вся тряслась от злости. Арвид подразнил сестру, качая змейкой у нее перед глазами, но девочка даже не попыталась дотянуться до игрушки, поэтому забава быстро ему надоела, и он бросил Терезе ее плюшевого друга. Она тут же сжала змейку в объятиях, ласково шепча «бам-бам» со слезами на глазах. Казалось бы, инцидент исчерпан.